Глава 18. Две недели спустя, середина июня. «Привет, это я», — сказал незнакомый мужской голос в ком. «У меня с утра все шло наперекосяк, так что вальяжная «я» от незнакомца стала последней каплей». Но ответила я еще вежливо, потому что на самом деле хотелось крикнуть «Гори в аду!» и отключиться. Нет, я вспомнила о приличиях и всего лишь угрюмо спросила «И что?». Пауза. Очевидно, звонивший думал, что его узнают. Я постучала пальцем по клипсе коммуникатора. Вы номером ошиблись. Порыв ветра приподнял подол моей юбки, и я раздраженно хлопнула ладонью по колену. Мимо моей скамейки проехал на велосипеде знакомый курьер из кафе напротив. Зарулил в ворота академии, на ходу помахал мне и скрылся за поворотом. Наверное, кто-то сейчас отмечал успешную сдачу экзамена пирожными и кофе, или тем же самым заедал горе. сессия шла уже неделю, слез и драмы вокруг хватало. Преподы в этом семестре просто взбесились. Наверное, на них недавний карантин так подействовал. Только из моей группы отчислили уже двоих. Обе, Кристина и Хельга, не смогли защитить курсовой проект партии-факторики. Пересдач по профильному предмету, а тем более по курсовым, в нашей академии не было никогда. Или сдаешь как все, или давай на выход. У нас слишком престижное учебное заведение, чтобы нянчиться с неудачниками. Мне, наверное, повезло. Рэнд Свит похитил меня после того, как я справилась с гиперуменьшителем. Если бы до, меня бы и связи отца, и мольбы в кабинете ректора не спасли. «Ах, госпожа Стерн, вас похитили? Какой ужас! Но вот вы дома, все закончилось хорошо, а значит, сдавать экзамены вы будете на общих основаниях. И нас не волнует, что времени на подготовку у вас нет. Вы же чем-то занимались в течение семестра, не так ли? И во время похищения, я так понимаю, у вас было полно времени. В плену вы наверняка читали учебник по магическим формулам. Значит, сдадите». Короче, злость, усталость и раздражение стали на этой неделе моим вторым «Я». Потому что так ужасно, как на этой сессии, моя зачетка не выглядела еще никогда. У меня только курсовой проект получилось без проблем защитить. «Постой, ты же Эля? Эля Стерн со второго курса артефакторики? Или мне, правда, неправильный номер дали?» Я поморщилась и посмотрела на велосипедную стоянку слева от ворот. Ехать домой, то есть в рабочую квартиру отца, где я теперь жила, не хотелось. «Лаборатории там нет, на часах семь вечера. Значит, Инар вернется только через два часа». «Ладно, таинственный незнакомец, говори, кто ты таков». «Михель Патт, ты что, не узнала?» «А, ты...» — даже не пытаясь казаться приветливой, протянула я. «Михель Патт — красавец и любимец всей Академии, выпускник дракона Вет. Мы пересекались на вечеринках пару раз, но я старалась держаться от него подальше. Мне не нравились парни, которые много о себе мнят». А Михель держался так, словно и правда ждал, что все девчонки в округе упадут к его ногам. «Ты, кажется, не рада меня слышать». С каким удивлением он это произнес. «Михель, милый, я сегодня рано встала. Смоталась на очередной допрос. Привет, господин Эхат, как вам шоколадные булочки и нара? Потом слетала в Королевский суд, где заплатила штраф за то, что мой дракон меня спас. Вы подумайте, какое преступление? Нет, что спас — это замечательно. И, кстати, это его прямая обязанность, он же огненный». А вот что сделал он это, не прибегая к помощи другого мага, как должен был, противозаконно. Нет, Инар проявил инициативу, что драконов Каэли делать, как выяснилось, категорически нельзя. После суда я чуть не опоздала на экзамен по драку, последний в этой сессии. И что вы думаете? Я его провалила. У меня не будет стипендии. И начнутся проблемы с бабушкиным наследством, потому что одним из условий в её завещании было, цитирую, «никаких пересдач». «Короче, Михель, ты не поверишь, но я действительно не рада тебя слышать. Ты удивительно не вовремя». Примерно это, только в сокращенной версии, зато на драку я ему и сообщила. Зря я раньше драконий язык недолюбливала. Он удивителен и бывает очень к месту. «Вот ты время от времени, меняя тональность, рычишь в ком, и тебе потом хорошо. Правда, я не учла, что мой собеседник дракона-вет. драконовед». «Ничего себе!» — Михель расхохотался. «Ну ты даёшь, ух ты! И почти без акцента. Как ты умудрилась Юрда с такими познаниями завалить?» «Это Юрд завалил меня», — мрачно ответила я уже на Каэльском. «Так что ты хотел?» Голос снова сделался игривым. «Эля, хотела ты. Это ведь ты искала инфу в архиве по драконьей любви?» Я закрыла глаза и откинулась на спинку скамьи, подставляя лицо солнечным лучам. «И что? И тебе ее не дали». «Ага, ни любви, ни информации». Старая кошелка, смотрительница архива, в ответ на мой запрос округлила глаза, став вместе с очками удивительно похожей на жабу, и проквакала. «Милочка, тебе зачем? Ты же артефактор». Я, разумеется, соврала, что для артефакта и надо. Вот работаю тут над одним проектом, для которого кровь из нужно знать, как влюбляются драконы и еще бывают ли люди их парами. К сожалению, в библиотеке подобной информации не было. Я десять раз меняла запрос и даже не поленилась пообщаться по этому поводу с работниками в чате. Увы, ни один питомник подобное исследование не проводил. Вся надежда оставалась на рукописи драконьей эпохи. Но самые древние и интересные хранились в музеях, частных коллекциях и, конечно, в нашем архиве. На них даже дышать боялись, не то что оцифровывать. Но один бедолага с моего факультета лет десять назад изобрел артефакт бережного перелистывания, не дыша и не касаясь. Теперь студентам разрешалось под строгим контролем сотрудников знакомиться с рукописями, оставшимися под защитой магии, стекла и технологий. Другими словами, делать фото. Но, как оказалось, для этого требовалось специальное разрешение с подписью научного руководителя. Как его достать, не вызывая неудобных вопросов, я пока не придумала. «Не дали Михели, что...» В ответ раздалось приглушенное расстояние мрычания, прерываемое смехом. Я задача потерла лоб. Э на такие глубины моё знание драко не распространяется. Переведи». «Эля, прелесть! Ты даже не представляешь, как тебе повезло!» Вместо ответа объявил Михель. Потом быстро добавил. «Буду у тебя через пять минут. Никуда не уходи». И отключился. Он оказался пунктуален. Что это было? Мне пришлось удивляться действительно всего пять минут. Потом Михель уселся на мою скамейку и ослепил улыбкой. Воу! «Я раньше и не замечал, что ты такая крошка». Я мрачно смотрела на него. «Крошка?» — в прямом смысле. Михель был большой, а я рядом с ним казалась маленькой и тоненькой, как штальсбургская фея. Мне только крылышек не хватало и золотой пыльцы с волшебной палочкой. «И такая злая», — добавил Михель. Потом с улыбкой наклонился ко мне и сказал. «Сейчас мы это исправим. Давай планшет». «Зачем? Давай, давай». И тут этот качок схватил меня за руку и попытался соединить наши запястья с планшетами. Раньше я бы позволила. Что он мне сделает, этот Михель? Взломает? Ха-ха, вид артефактора. Но встреча со свитом не прошла для меня даром. Считаю до трех, Сквозь зубы прошипела я, прижимая к себе руку с браслетом. Если не отпустишь, пеняй на себя. Раз. И что ты сделаешь? Поднял брови Михель. Я прищурилась и, не скрываясь, создала формулу атакующего заклинания. Еще одна новость. Вернувшись от свита, я простудировала бабушкины записи. Она была боевым магом, и у нее в блокнотах нашлось много чего интересного. На тот случай, если какой-нибудь тип попытается вывернуть мне руку, как сейчас. Или оглушить, или нападет сзади. Ух, я теперь подготовленная. Михель немедленно отпрянул. «Эй, ты чего?» «А ты не понял? Я тебе пять минут назад на драку все объяснила. Я провалила экзамен». «Осталось без стипендии и очень, очень зла. Прямо сейчас не лучшее время, чтобы ко мне подкатывать. Учти, если у меня синяк останется, я тебя засужу». Михель не поверил, по глазам было видно. Это он зря. Впрочем, и хватать меня за руку он больше не стал. «Ладно, ладно, извини. Я всего лишь хотел поделиться с тобой той информацией, за которой ты приходила в архив. Но если она тебе не нужна...» И он со скучающим видом отвергнутого лавеласа встал. Медленно сделал два шага от скамейки, потом обернулся. «Правда, что ли, не нужна?» «Михель, ты тупой, я не в духе. Играть в твои игры не буду. Тебе самому что нужно?» Он со вздохом покачал головой и вернулся на скамейку. «Мне, Эля, нужно совместное селфи. Ты не слышала, что у нас свидание в субботу?» «Чего?» «Твоя мать договорилась с моей, и теперь я обязан выгулить тебя в ресторан, кино и аквапарк». «Аквапарк?» Ресторан и кино как выбор места для свидания, допустим. Но аквапарк...» «Да, потому что это мой подарок на день рождения», — скривился Михель. «Он у нас с тобой, кстати, в один день. Ты не знала?» «Билеты в аквапарк? Подарок на день рождения? У я опольщена, что ты готов потратить их на меня». «Ты не поняла. Весь аквапарк. Мать решила, что раз я обожаю плавать, то буду рад своему аквапарку». «Да, а моя меня только по кому поздравила». «Радуйся. Я вот теперь не знаю, что с ним делать. Короче, Эль, у меня были планы на эту субботу, и они с тобой не связаны. Давай заселфимся сейчас, якобы мы встретились. Я матери потом фото отправлю. И ты, если что, подтвердишь, что все было обалденно, но мы не сошлись характерами. Идёт?» м mm -hmm. Я открыла экран планшета, пробежалась по сообщениям. Михель недоверчиво посмотрел на меня. «Ты что, решила я лгу?» «Ну что ты?» «Просто странно, что меня не предупреди...» «А, ну да, точно, я и забыла. Извини, на твой или на мой фотографируемся?» «А ты не против?» — удивился Михель. «Представь себе, у меня тоже есть планы на субботу. И с тобой они, по счастливому совпадению, не связаны. Давай на мой. А, нет, погоди. Где моя инфа?» Михель хмыкнул и протянул мне руку с браслетом. Я коснулась его своим, индикатор мигнул синим, сообщив о принятых данных. Это оказались фотографии страниц на Драко с подстрочным переводом, причем очень знакомым мне почерком. «Это ж Ник Торн писал», — удивилась я. Ник был с моей параллели, только драконовед, и это ему я в красках рассказала о своих проблемах с архивом. «Ну да», — Михель поскучнел. «Это его фото, просто он передать их тебе не смог. Занят». «Занят», — повторила я, вспоминая, что видела сегодня Ника перед экзаменом. Кто-то у него глаз заплыл. «Ну ты и козел, Михель!» Когда я встала, Михель поднялся следом. «Погоди, ты куда?» «Сказать Нику спасибо!» «А мне? принес то я? Эль, ну ты чего? Где Ник, а где я? Да он даже не из наших!» «Каких еще наших?» «Ну ты понимаешь, не нашего круга. Его отец — цветочник!» Я не стала на это отвечать, но Михель не собирался оставлять меня в покое. На велосипедную стоянку он отправился следом за мной. «Эль, ну погоди! Погоди, говорю! Слушай, цени! Я еще никогда за девчонками не бегал!» «Ничего себе! Я прямо чувствую свою исключительность! А теперь проваливай!» «Эля, так нечестно! А селфи? Обойдешься! что все всё-таки хочешь встретиться со мной в субботу? Мечтай!» Но, похоже, Михель не мог просто взять и написать своей матери «Прости, она не в моем вкусе» и дать этому идиотскому свиданию отбой. Зато у него был еще один козырь. «Эля, я знаю, как тебе исправить неуд по драку!» я обернулась. «Да? И как же?» Михель не стал терять время даром, он приобнял меня и быстро сделал фото, потом посмотрел на то, что получилось, и скривился. «Ты улыбнуться не могла?» «Как мне исправить неуд, Михель?» Юрт по дороге домой всегда останавливается в парке. Там есть пруд, где он кормит уток. «Подойди, скажи, что обожаешь драконоведенье. Юрт в это время добрый. Если повезет, растает. Ну что ты на меня так смотришь?» Наши все так делают, особенно девчонки. А теперь улыбнись». Скрипя сердце, я позволила Михелю обнять меня и даже чмокнуть в щеку. «Ты странная, ты знаешь?» Заявил он потом, глядя, как я вытираю влажной салфеткой место поцелуя. «Угу. Что за парк? И учти, если эти фото случайно утекут в сеть, я нарою на тебя такой компромат, что аквапарк на день рождения покажется тебе раем». Михель в ответ улыбнулся и неожиданно предложил. А может, правда встретимся в субботу? Я знаешь ли, могу и поменять свои планы? А я нет. Так какой парк? По пути я успела позвонить Нику и сказать огромное спасибо, а еще уточнить про парк и Юрда. Ник подтвердил, что это действительно любимое место декана дракона ведов. Он, когда уток кормит, просто другой человек, то только захвати темный хлеб лучше с семечками. Что, утки его любят? Ник рассмеялся. Нет, юрд Уток он кормит специальным кормом из ветмагазина. Я пару раз его покупал, когда зачет вымаливал. «Дорогущий! Слушай, Эль, а ты теперь с Михелем, да?» «Вот еще. Ник выдохнул. Потом также громко вдохнул, я это отчетливо слышала в коммуникатор, и выпалил. «А давай тогда встречаться!» Я против воли улыбнулась. День как-то сразу перестал быть разочаровывающе серым и словно наполнился красками. Я заметила и солнечный свет, как он красиво пробивается сквозь листву ясеней, и аккуратные, словно пряничные дома. Юрд жил в старом районе недалеко от готического квартала. Крыши здесь были черепичные, но черные, а стены из серого кирпича. Зато окна украшали цветные стекла, и в свете солнца они буквально сияли. «Ник, ты классный. Ты это знаешь?» Он снова вздохнул. «Но не настолько, чтобы ты согласилась». «Настолько. Просто я уже...» э В отношениях». Ник помолчал. Я тоже. Лгать было неудобно, признаваться стыдно. Уж лучше так. Но у тебя сегодня не было браслета. Я невольно бросила взгляд на левую руку, где парень и девушка носили парные браслеты, если их отношения были серьезными: Ник, когда я носила браслет? Он усмехнулся. Верно. Ладно, тогда я подожду. Когда он тебе надоест, позвони мне, договорились? Ты тоже классная, Эль. Удачи тебе с Юрдом. Он отключился, и я выдохнула. Посмотрела на небо, по которому как раз плыло огромное белое облако, отдаленно напоминающее дракона. Решила, что это знак, и направилась в ворота парка искать пруд. По дороге я сделала две важные вещи. Во-первых, позвонила Тео. «Привет, малой». «Нет, меня не украли». «Да, представляешь, никому не нужна». «Короче, требуется твоя помощь. Что ты делаешь в субботу?» «То есть ничего полезного». В общем, есть один парень, который нарывается на неприятности. Пат, Михель. Серьезно? Ты знаешь его мать? А я почему не знаю? Думаешь? Ее так легко забыть. Ладно, Михель, надо с утра испортить день. Сможешь устроить это ради меня? Нет, ты что, он меня не трогал. Ну почти. Ой, всё, Тео, я поняла, что ты меня защитишь. Вот и испорти ему день в качестве мести. И дай нашей маме понять, что я с такими, как он, встречаться не хочу. Это кошмар просто. Нет, он меня не обидел, он меня вывел. Так ты понял, что надо сделать? Я могу на тебя рассчитывать? Вот и прекрасно. Люблю тебя, малой. Маме привет. Во-вторых, я позвонила Инару, но он не ответил. Я еще раз позвонила. Он снова не ответил. Тогда я нарычала ему голосовое сообщение и стала волноваться, пока на планшет не упала ответная. «Прости, хозяйка. Занят. Позже наберу». «По скриптум. У тебя ужасный акцент». «А ты ужасно целуешься», — сообщила я планшету, выдохнула и свернула на аллею, где впереди виднелся пруд, и внезапно, но очень для меня удачно, пекарня. Маленький, круглый и лысый доктор Юрт умиротворенно бросал уткам корм из кожаного мешка с эмблемой дорогого ветмагазина. Утки всем видом показывали, что они не голодны, Но если одному профессору очень нужно расслабиться и прийти себя после унижения студентов на экзамене, то так уж и быть. Они согласны потерпеть». «Госпожа Стерн?» Дальше я ему договорить не дала. Сразу сунула под нос булочку с семечками. Доктор Юрт удивленно на нее посмотрел и перевел взгляд на меня. «Вы собираетесь кормить этим уток? Им нельзя хлеб». Ситуация получалась комичная, но, если вдуматься, не хуже сегодняшнего экзамена, где я на тесте умудрилась только на один вопрос ответить правильно. Чтобы хоть немного ее исправить, я сказала на драку «Нет, доктор Юрт, я собираюсь кормить этим вас», и протянула в другой руке кофе в одноразовой кружке. Профессор хмыкнул, взял булочку и ответил на драку: «Кофе оставьте себе, у меня чай». Я оглянулась, нашла взглядом термос на лавочке у берёзы за нами и пробормотала. «Извините». Доктор Юрт снова хмыкнул и сказал уже на Каэльском. «А ведь вы меня поняли. Удивительно. Кто вам ставил произношение, госпожа Стерн?» Я открыла было рот ответить, и так его и не закрыла, потому что на парковой аллее появился Иннар. Дракон. На парковой аллее. В черном джинсовом костюме и с букетом роз смотрела эпично, особенно если вспомнить, что я только сегодня заплатила штраф, потому что Инар после моего похищения разгуливал по улицам, пользовался общественным транспортом, и все это без сопровождения мага. Оказывается, драконом так нельзя. Доктор Юрт, наверняка оценив мой обалдевший вид, насторожился. Что-то случилось? А, ну, нет. Просто там... На самом деле мне хотелось выругаться, желательно на драконьем. Ну, очень экспрессивный язык. Доктор Юрт в упор посмотрел на Инара. Инар в упор посмотрел на него и улыбнулся. Открыто, спокойно, совсем на себя не похоже. Я зажмурилась. «Ваш знакомый?» — поинтересовался доктор Юрт. «Госпожа Стерн, я было решил, что вы хотите поговорить о Драко. А у вас, похоже, здесь свидание». Я открыла глаза. Инар не собирался никуда исчезать. Наоборот, он подошел к нам. Сунул мне в руки букет и заявил, «Эля, я всюду тебя ищу. Ну как, ты сдала?» Меня за розами было не видно, и это хорошо, потому что выражение лица, наверное, то еще. А Инар перевел взгляд на доктора Юрда и просиял. «Неужели? Вы же... Ох, простите, если я ошибаюсь, но вы ведь доктор Арен Юрд? Ничего себе! Я читал вашу статью по лингвистике. Сравнение древних языков, и это потрясающе!» Вы правда считаете, что каэльский протоязык происходит от Драконьева? Доктор Юрт удивленно моргнул, но ответил, не задумываясь. Разумеется, И если вы действительно читали, молодой человек, то должны знать. Дальше они говорили на каэльском, но мне казалось, что на иностранном. Инар читал ту статью. О, Инар не только ее читал. Он с видом восторженного идиота сыпал терминами, называл какие-то цифры, даже вытащил из своего планшета экран, и они с Юрдом вместе уставились на какую-то таблицу и принялись с жаром ее обсуждать. Мы сутками ждали. И если уткам, похоже, было все равно, они лениво покачивались на воде, как огромные серые поплавки, и чувствовали себя как дома, то мне было очень неудобно стоять с огромным букетом роз в руках. «Прошу прощения, но, может, мы хотя бы в кафе эту занимательную беседу продолжим?» «Тут рядом одно есть». Доктор Юрт обернулся и посмотрел так непонимающе, словно не мог взять в толк, почему я все еще здесь. Инар с виноватым видом произнес: «Эля, прости, пожалуйста, но я никак не мог упустить такой шанс». «Доктор Юрт, вы гений! Можно попросить у вас автограф?» И протянул профессору мой учебник по драку. Я снова спряталась за розами. «Пусть думают, что я хрюкаю не от смеха. Это у меня просто аллергия такая». «Берите пример с вашего молодого человека, госпожа Стерн», — сказал доктор Юрт, подписывая учебник. «Вот он не считает драконий язык глупостью». «Но я тоже не считаю. Просто я артефактор и...» «Она все провалилась», — перебил Инар, и возмущенно уставился на меня. «Милая, как ты могла? Я же столько тебя готовил». «Ну, так это вы ставили ей произношение». Доктор Юрт с улыбкой отдал дракону учебник. «Блестящий мой юный друг! Я уверен, что госпожа Стерн еще неделю назад ни слова на драко не понимала. Неправда, три недели назад три. Это верно, рассмеялся Инар и встал рядом, одной рукой обнимая меня за плечи. Но она поняла, как ошибалась, не так ли? Я мрачно кивнула. Больше скажу, заговорщически понизил голос дракон. Эля обещала, что заговорит на чистом Драко уже через месяц. Мы с доктором Юрдом с одинаковым изумлением уставились на него. И она старается на нем читать, потому что понимает, как важна для языка практика. Да, Эля? Покажи господину профессору ту рукопись на Драко, которую ты с таким трудом достала в архиве. Я встретилась с Энаром взглядом, готова поклясться, что видела в его глазах искры пламени. Да, вот буквально только что смогла... «Ну, достать. Рукопись. Э, одну». «Селестий. Один из семерки древних мудрецов», — с гордостью объявил Иннар, пока доктор Юрт изумленно изучал экран моего планшета. «Видите, на самом деле Эля просто очень скромная и иногда не хочет дать понять, чем увлекается». «А подстрочник вам кто писал?» — перебил доктор Юрт. «Подстрочник?» — Инар тоже заглянул в экран. «Никторн». Упавшим голосом ответила я. «Ну вот, теперь дома начнется. «Очень неплохо. Нужно повысить господину Торну итоговый бал», — пробормотал доктор Юрт. «Если это возможно, быть может, вы повысите и итоговый бал Эли». Инар поймал взгляд профессора и состроил такую жалобную физиономию, что даже я прониклась. «Я так долго и так старательно ее готовил. Не может же все быть зря». «Да», — прорычала я на драко, «Не может». Доктор Юрт посмотрел на Инара и вдруг сказал, «Вы же не маг. Откуда вы знаете драконий язык?» «Но как же, господин профессор, я ведь лингвист. Как еще я мог познакомиться со всеми вашими работами?» Не моргнув глазом, ответил Иннар. «И потом на гора выдал целую историю» как он приехал из Штальсберга в Каэлию на практику, как встретил меня, растолковал всю красоту Драко, и что теперь мы наедине только на драконьем языке и общаемся. По-моему, даже жутки не поверили такому откровенному бреду. Но доктор Юрт проникся, перевел взгляд на меня и сказал. «Ладно, госпожа Стерн, но учтите, в следующем семестре поблажек вам не будет. Зачётка при вас...» Я немедленно кинула ему голографический экран. Доктор Юрт там расписался, потом поставил еще одну подпись в электронной ведомости. «Надеюсь, общение с таким перспективным молодым человеком пойдет вам на пользу, госпожа Стерн». «Разумеется. Я буду очень много и очень плодотворно с ним общаться». Я схватила Иннара за локоть и потянула в сторону аллеи. «Хорошего вам вечера, доктор Юрт. Обещаю, что заговорю на драку чисто и без акцента. Честное слово. Только не через месяц. Иннар, ты обалдел?» «Вы уж постарайтесь, госпожа Стерн, вам на практике это очень пригодится», сказал доктор Юрт нам вслед. Инар внезапно остановился, я тоже чуть букет не выронила. «Практики?» — обернувшись, спросил дракон. «В питомнике», — кивнул доктор Юрт. «Обязательная практика у всех магических специальностей на третьем курсе. Элли не говорила?» Инар побледнел, и я торопливо потянула его к аллее. «Я расскажу! все-все расскажу!» «Спасибо, доктор Юрт! Вы лучший!» Профессор криво улыбнулся и вернулся к куткам. Вскоре залитая солнечным светом набережная скрылась за поворотом, и мы окунулись в густые сумерки. Закат был уже не за горами. По бокам аллеи росли приземистые вязы с густой листвой, сквозь которую солнечные лучи почти не проникали. Здесь было тихо, безлюдно и уютно темно. Отличное место, чтобы узнать, какого черта происходит. Я подняла голову и попыталась встретиться с драконом взглядом. «Как ты здесь оказался? На тебе маска?» «Ну, разумеется», — тихо отозвался Инар, отворачиваясь. «Про заклинание драконьей маски я узнала сразу после моего спасения и возвращения домой. И, ага, разумеется, не от Инара». Мне всё объяснил сотрудник королевской безопасности, когда попытался забрать Инара в питомник до, как он выразился, выяснения обстоятельств. Оказывается, те сказки, где драконы выдают себя за рыцарей и проводят ночь с принцессой, вовсе не выдумка. Драконы и впрямь способны наколдовать иллюзию другой внешности, да такую убедительную, что все вокруг будут принимать их за людей. Все, кроме хозяина. Поэтому Рэнд Свит и его люди не увидели в Эннаре дракона и приняли его за того молодого человека, который должен был стать их новым поваром. Поэтому доктор Юрт сейчас принял его за молодого лингвиста. Поэтому Инара не забрали в питомник сразу, как он вышел на улицу искать меня. Инар на допросе уверял, что маска впервые получилась у него так хорошо. И тоже подтверждали записи его наставника из питомника. Очевидно, теперь Инар это заклинание освоил в совершенстве. «Отойди», — тихо попросил дракон, прежде чем я успела сказать хоть слово. «Ты воняешь всеми ими». «Начинается». Наша любимая тема для разговоров перед сном за прошедшие две недели. Мы теперь встречались с Энаром только поздним вечером, потому что я все время проводила то на допросах, то в суде, то в академии. Но Энар умудрялся следить за мной везде. Он поимённо мог перечислить всех, кто оказывался рядом, трогал меня и, не дай бог, обнимал или целовал в щеку. У меня даже появилась привычка час сидеть в ванной и мыться пятью разными гелями для душа. Уж какой-то из них точно смоет запах. Ха! Драконье обоняние так просто было не обмануть. Извини, я надеялась, спиртовая салфетка поможет. Лицо дракона исказилось. «Ну точно. Видел нас с Михелем». «Ты сказала...» В голосе дракона отчетливо слышался треск пожара. «Что в субботу у тебя планы?» «Ага. Мы с тобой летим на неделю в горы. Я вроде говорила, и ты был не против». Инар выдохнул струйку дыма, черного и едкого. Я на всякий случай оглянулась, но на аллее мы были по-прежнему одни. «Ты сказала...» — повторил дракон. «Что у тебя отношения?» «Могу я узнать, хозяйка, с кем?» «С тем, который...» «Полчаса». «Я серьезно, Полчаса Инар мог перечислять всех моих возможных парней. Что-что, а фантазия у него работала на всю катушку. В общем, я перебила. «С тобой!» А когда он уставился на меня, повторила. «У меня отношения с тобой». «Со мной», — прошипел Инар. «С драконом. У ведьмы». «Ага, с тобой, с драконом, у ведьмы». «Инар, я устала, проголодалась, и аллея в парке не место для серьезного разговора. Пойдем домой, а?» Дракон молча развернулся и пошел прочь. Мне пришлось чуть не бегом его догонять. «Я сказал, отойди», — бросил мне дракон. «Потерпишь, приду домой, помоюсь». Инар бросил на меня такой уничижительный взгляд, как будто я и впрямь воняла чем-то ужасным, например, помойкой, и требовала от него терпеть. «На, тащи свой букет сам». Какие розы и нарты в своем уме? Мне надо дарить транзисторы. Тебе надо дарить браслет, раз уж мы в отношениях. Кстати, да, подаришь, вот хоть сейчас. Я тут рядом отличный ювелирный салон видела. Эля, если ты не замолчишь, я тут все сожгу. Предупреждаю, будут жертвы. Он так это сказал, что я сразу поверила. И, естественно, замолчала. Так молча мы и шли пешком домой. То есть до рабочей квартиры отца, где я теперь жила. От Инар горько пахло дымом. Вот уж кто вонял. Я прокручивала в голове предстоящий разговор. Действительно, пора все обсудить, а не прятаться за «Ой, у меня голова болит» и «У меня завтра важный экзамен, какой еще разговор». Инар смотрел по сторонам, но в какой-то момент, по-прежнему не глядя на меня, взял за руку и сжал. Да, определенно пора покупать браслет. И прощаться с собственной нормальностью. «Привет, я Эля» и у меня поехала крыша. Я встречаюсь с драконом. Обалдеть!